Интерлюдия. Гамелькар Буэтарх. Жесткость бывшего тестя Армадона Фирина, граничащая с жестокостью, всегда вызывала у Гамелькара уважение. А с таким человеком выгоднее играть на одном поле. Когда Ирма была жива, Армадон через нее пытался продавить свои интересы, теперь же приходилось иметь дела с зятем напрямую. И Гамилькар в сотый раз похвалил себя за то, что избавился от жены. Ее смерть выглядела естественной. У женщины обнаружилась неоперабельная меланома с метастазами по всему организму. Внутреннее кровотечение, два дня в реанимации и прощай, лицемерная Ирма. Армадон рыдал над телом дочери, как ребенок, но уже через два часа, когда ее предали огню, приговорил – «Ваалу, Ваалова!» и вел себя, как ни в чем не бывало. Прошло девять дней, он о ней не вспомнил ни разу. Официально главой рода считался Гелюабал Филин, но старику почти девяносто, он частично потерял разум, потому на семейном совете решили, что главным будет Армадон. Ему было плевать на общественное мнение, и встрепанный седой этот мощный мужчина, которому через пять лет семьдесят больше напоминал главаря банды, чем ариста. Крупная золотая серьга в промухе блестела бриллиантовой крошкой. Встреча проходила в комнате без окон, где, как уверял хозяин, глушатся сигналы. Голос Вала подсказал, что разговор записывается, потому Гильо Гамилькар подбирал слова осторожно. Неизвестно, что будет завтра. Партнер может стать злейшим врагом, но если обкатка новой способности, дарованной Ваалом, пройдет успешно, он обретет преданного последователя. Ты обещал погромы, прищурившись, говорит Гамильхар. Но что я вижу, плевее расходятся по домам. Армадон пожимает плечами. «Меня переиграли! Я не рассчитывал, что кто-то в силе перехватить эстафету!» Он усмехается, глаза его горят. «И это красиво!» Гамбелькар тоже растягивает губы в подобие улыбки. «Ты слышал, что говорит тальпалец, за которого они митинговали? Подумай, что будет, если он сдержит обещание!» Собеседник запрогидывает голову и совершенно искренне хохочет. Отсмеявшись, говорит с нотками снисхождения, Гамильхар, я заметил, что ты тяжело переживаешь смерть Ирмы. Ты очень изменился с тех пор, глаза нездорово блестят. Отпусти ситуацию. Что ты как маленький? Нас переиграли, бывает. Переиграли так красиво, что впору бы поучиться. Что до обещаний этого? Он первый, что ли?» Его хорошо подготовили. гисконы молодцы. Планировать стали сразу после смерти белого судьи. Предвидели беспорядки и дали плебеям то, чего они хотят. Это ж цепной пес. Будет на публику работать, для того его раскручивали. Гамилькар зажмуривается и сжимает челюсти. Если бы они знали то, что знает он. Знает, но не может сказать... потому что его доводы похожи на бред безумного. Голос Ваала шелестит, что не стоит срываться всему свое время. Филин пригодится, когда враг начнет выполнять обещания, а запись этого разговора докажет, что Армадон внял железным аргументом, а не действует по принуждению. Дисконы знают, где чья территория, и на мою не сунутся. Вот оно, время для железных аргументов. Начинает гамелькар издалека. Знают, но если ты еще не заметил, начался передел. У Гисконов полыхают вышки на Сабанском полуострове, думаешь, просто так? Везде все полыхает, отмахивается Армадон. Его глаза горят, он счастлив, что наступило время, когда руками преступников, подконтрольных его людям, он может творить, что заблагорассуется. Или ты думаешь. Думаю, что кому-то, а если быть точнее, магонам, интересны их нефтяные вышки. И твою стратегию многие переняли, проще сделать что-либо чужими руками и не запятнать репутацию. Вот магоны, примерно как ты, подключили своих провокаторов и подняли восстание. Выкинут оттуда гисконов, и все утихнет. Или просто подомнут с их армией главорезов. А у гисконов боевиков нет. Гамилькар берет паузу, победно улыбаясь, и бывший тесть заглатывает наживку. «Ты хочешь сказать, что Эйзер создаст собственную армию?» «Не прошло и года, как до тебя дошло. Он уже залез на твою территорию и отрезал огромный кусок. Да что там? Он весь кусок отрезал, потому что все рядовые полицейские, работяги и даже домохозяйки видят в Тальпалисе спасителя». Если они все пойдут за ним, представь, все, да они руками разорвут твоих беспредельщиков. Ты слушал, что он говорил на пресс-конференции? Ну, Армадон сводит брови у переносицы и чешет лоб. Понятно, не слушал. Это не игра, дорогой тесть. Гамелькар достает коммуникатор. Выключи глушилку, кое-что тебе покажу». Он выводит голопроекцию на середину комнаты. Молодой мужчина, небритый, с космами разной длины, сидит на стуле, опершись руками на колени и сплетя пальцы. Смотрит он не в камеру, а перед собой. Вот герой сегодняшнего, а также завтрашнего и всех последующих дней. Леонард Тальпалис, кровник братства топора, борец с черными трансплантологами и террористами. Невидимая журналистка спрашивает. «Завтра вы получите микрочип обитателя четвертого уровня, но как вы планируете выполнить обещание? Разве реально обезглавить преступность за столь короткое время? Как вы вычислите коррумпированных полицейских, вовлеченных в преступные схемы?» «Поверьте, реально, но при желании. У меня оно есть и будет уровень доступа четвертого уровня. Результат вы увидите в течение месяца». Я и моя команда приступим к работе уже завтра. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал и поверил мне. Тальпалис поднимает голову, смотрит в камеру, а Гамилькару кажется на него, будто холодные пальцы сжимают горло и нечем дышать. Опустил, когда достать его было легко», — шепчет вала в голове. «Теперь к нему не подобраться. Ты все делаешь правильно, но он ускользает от смерти усилия метанит. Однако ее сила ограничена. Я помогу тебе. Сила за силу!» «Но она это сделает», — продолжает Гемелькар, — «даже не сомневайся». Армадон все так же беззаботен и весел. «Мои люди им займутся, получат специальное распоряжение». — Желаю удачи, но предупреждаю. Я пытался и не раз, но Тальпале непонятным образом ускользает от смерти. Гамилькар поднимается и направляется к выходу. Но Армадон рявкает. «Стой — Стой! Байтарх оборачивается возле самой двери. — Ты пытался его убрать и не смог? С твоим-то ресурсом? Еще когда гисконы только начали его раскручивать, то есть ты знал об их планах? Он аплодирует, стоя. «Преклоняю голову, ведь сеть у твоих информаторов!» «Рад, что ты меня услышал, но мне действительно пора. Минуту. Гомелькар, я тебя слишком хорошо знаю, чтобы поверить в твою озабоченность моим положением. Пожертвовал временем, пришел, совершенно бескорыстно показал, как нехорошие гисконы хотят отбрать у меня кусок пирога. Какой твой интерес в этом деле?» Не успокоюсь, пока не докопаюсь. Тяжело вздохнув, гомелька возвращается, Упершись в стол, смотрит на тесте в упор. Меня поражает ваша слепота. Мир рушится. Карталония откололась и едва не истребила рот великого Ганнибала. Скоро независимости объявит еще и Китай. Плевей бунтуют, а мы перетягиваем простыню друг на друга, вместо того, чтобы навести порядок. Да, интерес есть. Я хочу, чтобы мой союзник был сильным, и буду делать все, чтобы объединить великие роды под дланью вала, сохранить нынешнее положение дел и стереть с лица земли тех, кто ведет мир к погибели. Как вы не понимаете, что это не шутки?» Армадон слушает его с полуулыбкой, думая о том, что в словах его фанатичного зятия есть доля истины. Но когда понимает, что не в силах отвести взгляда, его охватывает злость, бьется в коконе бессилия. И Армадон Фирин, который стрелял людей в упор, пытал, живьем сдирал кожу с недоговорчивых, еще когда не изобрели сыворотку правды, впервые за свою сознательную жизнь, Испытывает животный ужас жертвы перед хищником. Привычные интонации сменяются многоголосым шепотом, впечатывающим слова в мозг. В глазах гамелькара будто бы плещется чернота, Заволакивает радужку зрачок. И вот уже два бездонных черных провала взирают на Армадона, Высасывают его мысли, чувства. Мгновение, и Гомелькар становится собой, отходит на шаг. Армадон растерянно моргает, пытается ухватить ускользающую мысль, но она истаивает. Остаётся Остается облачко тумана, скрывающее то ужасное, что с ним произошло. Гамеркару нужно убедиться, что Армадон на крючке, и он спрашивает. «Тебе плохо? Что с тобой?» Армадон мотает головой и придает лицу беззаботное выражение – Я тебя услышал, Гамикар Тальпалис будет мертв.